Глава 6. Тактика малых групп. Часть первая. «Будь честен и, помни, выгоднее всего быть честным по отношению к себе самому». Из кодекса Ланскнехта. «Точно здесь», — спросил Верген, уже второй раз указывая пальцем на самое большое здание в округе. «Ты видишь другие варианты?» — передразнил я напарника. «Даже с нашего чердака, где мы устроили наблюдательный пункт, были видны следы крови перед домом, которые не смыло дождем благодаря широкой крытой террасе». «Уверен, но если сомневаешься, дай свой меч», — с улыбкой проговорил я. «Не дам», — бросил в ответ Верген. «Что-то мне здесь не нравится», — задумчиво проговорил он. «Думаешь, я в восторге?» — в тон напарнику ответил я. Мне это здание не нравилось даже больше, чем ему. дело даже не в полусотне муми, что околачивались вокруг. Я четко ощущал, что внутри него как раз и находится один из источников, виновных в повышении магического фона. И хотя по силе он уступал основному, но это не добавляло оптимизма. «От какого ляда они туда полезли?» — недовольно пробурчал Верген, обращаясь в пустоту. «Примерно такого, что и мы, когда в тот раз поперлись к демонам», — подколол я его. «Герб видишь?» Я обратил внимание товарища на потемневший от времени латунный щит размером с большое колесо от телеги, на котором были изображены весы и две ладони. «Это наверняка представительство какого-то торгового дома». «Сам вижу», — зло прошептал Верген. Я не стал дальше развивать тему и принялся обдумывать, как же нам теперь поступить. Мне же хватало, но ее мы с Вергеном особо не боялись. Пугало то, что может скрываться в глубине этого здания. А идти туда придется. Просто потому, что в охране здания мы заметили сразу двух свежаков с гильдейскими амулетами на груди, а там, где двое, должны быть и остальные». Все же жадность сыграла злую шутку с этими искателями. Судя по следам, которые нам удалось обнаружить, сперва охотники действовали вполне грамотно. Они оттянули от центрального входа нежить и упокоили ее. А вот затем сделали глупость. Видать, в их группе не было хорошего сенса, который мог бы почувствовать неладное, и они сунулись внутрь. Что произошло там – загадка, но вырваться из здания удалось лишь трем охотникам, а уйти и вовсе всего одному, да и то недалеко. Мур до железного кулака мы нашли всего в полуквартале от этого здания. Ситуация, что называется, патовая. «Что делать будем?» – наконец успокоившись, спросил Верген. «А что тут делать? Оттягиваем, зачищаем, а потом уже пробуем заходить. Но если будет слишком опасно, то валим нахрен без лишних геройств», — подытожил я. Задание заданием, однако рисковать жизнью, связываясь с высшей нежитью, мне не улыбалось. Логика подсказывала, что если меня разорвут на множество маленьких герихов, как беднягу Мурда, а затем сожрут, воскреснуть уже точно не получится». «Это обычному человеку я кажусь неуязвимым, а вот серьезные твари проглотят и не подавятся». Верген чертыхнулся, сплюнул на пол и пошел к выходу. «Физически без воплощения он значительно выносливее меня, а это значит, что именно ему придется выманивать на себя тварей. Уверен, если я воспользуюсь магией во всю силу, к нам сбежится вся нежить с ближайшей округи, а нам оно надо». Я спустился вслед за напарником, но из здания выходить не стал, а замер у стены возле самой двери. Первая партия прибыла через три минуты, а вначале мимо вихрем промчался Верген, а уже вслед за ним пробежали четыре мумии и один из наших бывших коллег. Мертвецы бежали в разнобой, что было для меня весьма неудобно, так как не получалось ударить спину всем сразу, но я подгадал момент, когда удалось атаковать троих. Огненные плети со свистом рассекли воздух, и три противника лишились ног. Оказавшийся рядом свежак попытался схватить меня, но я без всяких изысков влепил ему кулак огненного бога прямо в грудь. Резкая вспышка, глухой удар и оживший труп сломанной куклы отлетает в сторону. Кулак огненного бога буквально порвал грудную клетку нежити. Обломки сломанных ребер пробили спину, но тварь отказывалась умирать. Оживший труп начал медленно подниматься на ноги. Более не церемония, сия просто рассек его голову плетью от макушки до самой верхней челюсти. Готов. Вергин уже успел расправиться с последним мертвяком и восстанавливал дыхание. Пусть его пробежка вышла небольшой, но ему приходилось одновременно и бежать, и очень активно шевелить мозгами, чтобы ненароком не зацепить лишних пассажиров. А я по себе знаю, что совмещение физической и интеллектуальной нагрузки всегда быстро выматывает. Пробежать 2-3 минуты не так сложно, а вот провести те же минуты на ринге намного сложнее. «Идем ближе, я там место хорошее присмотрел». Отдышавшись, сказал Верген. «Спорить я не стал, и мы сменили позицию». Новый дом мало отличался от предыдущего. Выбитые двери – такая же разруха. Просто он находился чуть ближе к основной цели. Верген ушел, и следующая партия мертвяков прибыла как поезд по расписанию. Если честно, даже мне стало немного скучно, но у меня был отличный напарник, который умеет веселиться, как никто другой. Уж не знаю, специально или нет, но с новой партии он дал маху и приволок сразу двух химер и четырех мумий. Ситуация стала опасной, но пока не критичной. Требовалось просто очистить поле боя, чтобы мелочь не путалась под ногами. Огонь. Прошептал я привычную фразу «Активатор» и обрушил на муми облако блуждающих огней. Верген тут же разворачивается и вступает в бой с первой химерой, похожей на многоножку, а мне достается вторая. «Моя химера шла чуть позади. Анатомия этой твари, похожей на закованного в панцирь броненосца с пастью крокодила, не позволяла ей угнаться за быстроногим мечником». «Я быстро прощупал ее блуждающими огнями и огненными стрелами и пришел к выводу, что сложена она, на удивление, крепкая, и просто так ее не завалить, а значит, придется брать измором». «Я разбежался и обрушил на нее сдвоенный поток огня, потом, не теряя скоростью, начал закручивать спираль вокруг химеры». Синергия пламени разорвала тишину мертвого города. «Конечно, я рискую дополнительно привлечь бродящую вокруг нежить, но вряд ли ее будет особо много. Все же мы уже успели частично зачистить округу». Потоки огня охватили фигуру химеры. Тварь разевает пасть в беззвучном реве, но отсутствие легких и голосовых связок не позволяет ей издать даже звука. Химера попыталась достать меня с прыжка, однако лапки оказались короткие, и я пошел на второй круг. У Вергина дела тоже идут неплохо, хотя его тварь была необыкновенно быстро и, на удивление, обладала остатками инстинкта самосохранения и уже дважды избегала смертельного удара, но с атакующими конечностями у нее были проблемы. Она имела только длинные костяные серпы, наподобие жвал, и Вергин уже успел отсечь одно из них. На четвертом круге я добился того, что мой противник ослеп. Пламя полностью обволокло нежить, потоки магического огня залили глазницы, и фиолетовое свечение погасло. Тварь бессмысленно металась, потеряв ориентиры, и я уже собирался добить ее, когда на шум боя к нам пожаловали новые гости. Как и ожидал, моя магия в купе со звуковыми эффектами привлекла почти два десятка мумий и новую Химеру. Твари еще были далеко за поворотом улицы, но я четко ощущал, как Химера вырвалась вперед и быстро приближалась к нам, слишком быстро. Демоны Верген, уже на ходу ругнулся я, одновременно предупреждая напарника, что вынужден переключиться на другие цели. Мой предыдущий противник еще не успел коньки отбросить. Очень не хотелось оставлять подранка за спиной, но добивать его времени не было. В полу боя было сложно понять, но я четко ощущал какую-то неправильность ситуации. «Сейчас надо разобраться с подкреплением, и лучше всего это сделать неожиданно». Ощущая движение нежити, я побежал навстречу и ударил плетями на упреждение. Как раз в тот момент, когда химера вывернула из-за углового дома на нашу улицу, расчет оказался верным. Меня не подвело чутье, но если так можно сказать, не хватило опыта, и я не смог отличить Химеру от умертвия. А это два совершенно разных уровня: спонтанное проявление магии и полноценная рукотворная нежить. Выпрыгнувшая из-за угла тощая фигура оскалилась рядами острых белоснежных зубов, но я все сделал правильно. Плетью ударили в ее ведущую ногу, однако обтянутый некроплотью костяк, не уступающий в прочности плотной древесине, выдержал удар, но нога все же чуть подломилась, и это не позволило твари напрыгнуть на меня. Тогда она атаковала магией, резко ударив наполненными чернотой когтями по воздуху, когти тьмы. Сам не ожидал от себя такой прыти, но уроки зверей и постоянная практика не прошли бесследно. Всего за мгновение я ушел на нижний уровень и ударил в ответ. Синее пламя сорвалось с моей ладони, и огненная стрела пробила грудину твари, заполняя ее внутренности пламенем рокода. Это проняло нежить. Пламя уничтожило магические скрепы, выжигая остатки души и причиняя ужасную боль, которая не имела ничего общего с физической. Нежить мерзко завизжала и завалилась назад, начав в вагоне полосовать каменную брусчатку бритвенно-острыми когтями. «Иду!» — раздался голос Вергина позади, но я не стал отвлекаться. Требовалось добить так удачно подставившуюся тварь. Стрела! Фраза «Активатор» и синее пламя снова пробивает грудину у мертвия, заставляя тварь забиться в судорогах. Первые робкие языки пламени показались и твари, но я не останавливаюсь и всаживаю еще три снаряда, пока она окончательно не затихла. Сзади я услышал топот ног напарника, но из-за угла уже появился новый противник, всего лишь мумия. Плеть сносит голову первой нежити, затем второй, третью приходится встречать с двойным ударом лезвий, а четверто отсекает голову золотой клинок Вергина. Рукопашная схватка закипела в полную силу, нежить рвалась вперед к вожделенному мясу, желая утолить свой вечный голод. Вергин взял на себя дальнюю и среднюю дистанцию, а я удерживал ближнюю». Удары огненного лезвия чередовались со взмахами золотого меча, и нежить гибла одна за другой, пока через бесконечно длинные восемь секунд бой не закончился. «Ты дурак!» – сорвался я на напарника, буравя его взглядом. Меня чуть потряхивало после битвы, но скопившееся нервное напряжение требовало выхода. Вторая из дома выпрыгнула. «И вообще, что за обвинение?» Даже не думая отводить взгляд, ответил напарник. «Вот и думай, специально он их приволок или нет. С него останется. «Глубокий вдох. Надо успокоиться». «Демоны с тобой. Работаем по плану. Но, прошу, давай без фокусов». «Мне пришлось сдаться. Даже если он специально учудил, то сделать я с этим все равно ничего не могу». «Да какие фокусы? Я сам не ожидал такого». Слегка виновато произнес Верген, примирительно выставив вперед открытые ладони. Я не стал отвечать, лишь кивнул. Он неисправим. Впереди еще полно работы, но сперва нужно взять паузу, успокоить нервы, восстановить силы и обдумать ситуацию. Умертвие это совсем не шутка. Умертвие это некратический боевой конструкт. Звучали в моей голове слова одноглазого деда-преподавателя бесстиологии И откуда такая тварь могла тут взяться? Нет, теоретически почти любую здешнюю мумию можно откормить до размеров умертвия, но вряд ли она сможет развиться до полноценной боевой единицы, скорее останется отожравшимся упырем. «Умертвие – это не только скорость, запредельная сила и броня из некроплоти, но еще и разум, боевые навыки и вложенные плетения. Конечно, эта тварь, как и все встреченные мной в мертвом городе, была ослаблена голодом, и если бы я был готов к поединку, то имел бы все шансы на победу. Однако в этот раз мне просто повезло. Если бы я не заподозрил неладное и не ударил на опережениях, еще неизвестно, как бы все обернулось». Короче, боги помогают тем, кто сам варежкой не хлопает. О чем задумался? Верген присел рядом. «О том, что тварь не дикая, а самое, что не есть домашняя. Думаю, она сорвалась с поводка, а конура у нее в здании торговой гильдии. Высказал я свои мысли вслух». «И что делать будем?» — уточнил напарник. «Зачистим округу, а там поищем живых, и если не найдем, будем жечь не по-детски», — оскалился я. «Если там водятся такие твари, то живых в здании нет, а гильдейские амулеты не горят, я проверял на себе». «Да как скажешь», — отзеркалил мою улыбку Верген. «Зачем лезть в дом с умертвиями, когда его можно попросту спалить?» Ох, не зря тогда Вереско рассказывал барону про мой талант терять и ломать титановые шарики. А уж два дебила точно сила. Мы немного отдохнули и снова принялись за дело, в этот раз действуя аккуратно и без лишней спешки. В итоге к вечеру вся прилегающая к зданию территория была зачищена, и при этом ни один из нас не получил ни царапины. «Растем!» Вдвоем с Вергином мы всего за день выполнили объем работы, на которую у других ушло бы не менее трех. На этом и остановимся. Может, какие другие приключенцы и поперлись бы в логово твари с половиной резерва в запасе, да еще после целого дня беготни, но я себя таким придурком не считал». Незачем так перерабатывать, да и шляться по мертвому городу ночью излишне рискованно, поэтому, собрав трофеи, мы отправились в лагерь на ночевку.